«Ну вот, вы были признаны погибшим. Следовательно, для того, чтобы выделить эту четвертую долю, пришлось провести опись и ликвидацию вашего имущества». Супруга ваша не постеснялась обмануть бедняков. В описи, где она без сомнения сочла излишним показать наличные деньги и драгоценности, указано лишь незначительное количество серебра, обстановка же, оценена в одну треть подлинной ее стоимости, чтобы увеличить долю графини или чтобы уменьшить сумму пошлины, а также потому, что обычно оценщики произвольно устанавливают стоимость имущества. По этой описи все ваше состояние определено было в 600 тысяч франков. Ваша вдова имела по закону право на половину имущества. Все было ею назначено к продаже. Затем вновь ею уже приобретено На всем она сумела получить выгоду, а приютом досталось всего-навсего 75 тысяч франков. Далее, поскольку казна также выступила в роли вашего наследника, ибо супруга ваша не упоминалась в завещании, император особым указом вернул вашей вдове часть денег, причитавшуюся государству. На что вы, собственно говоря, имеете право? Только на 300 тысяч франков за вычетом расходов. «И вы называете это правосудием?» — воскликнул ошеломлённый полковник. «Но нечего сказать. Хорошо же оно, ваше правосудие. Другого у нас нет, мой бедный полковник. Вот вы сами теперь видите, что ваше дело совсем не такое простое, как вам казалось. Быть может, госпожа Ферро даже пожелает оставить себе часть, отданную ей императором. Раз она не вдова, указ не действителен согласен. Но ведь всегда можно оспаривать». Выслушайте же меня. В данных обстоятельствах, я полагаю, и для вас, и для графини наилучший выход — пойти на мировую. Вы получите состояние более значительное, чем то, на которое вы имеете законное право. Но это значит продать свою жену. У вас будет 24 тысячи франков годового дохода, а при таком положении всегда найдется женщина, которая более подойдет к вам, чем бывшая ваша жена, и сумеет сделать вас счастливым. Я собираюсь нынче же заехать к графине Ферро, чтобы позондировать почву. Но мне не хотелось предпринимать этот шаг, не предварив вас. Я поеду с вами. — В этаком виде? — воскликнул поверенный. «Нет, — Нет-нет, полковник, и еще раз нет. Вы загубите все дело. — А мое дело можно выиграть? — По всем статьям, — ответил Дервиль. — Но, дорогой мой полковник, вы не хотите понять одного. Я не богат я еще до сих пор не расплатился за свою контору. Если суд и разрешит вам получить известную сумму в счет ваших будущих благ, то лишь после того, как признает вас графа Шабера, награжденного Большим Офицерским Крестом Почетного Легиона. — Ах да, я и забыл, что награжден Большим Офицерским Крестом, — простодушно воскликнул Шабер. нус а до того, — продолжал Дервиль, — нам придется вести тяжбу, платить адвокатам, Получать и оплачивать решение суда, подмазывать судебных приставов, да и жить к тому же надо. Одни только предварительные расходы составят 12-15 тысяч франков. У меня их нет. Я буквально изнемогаю под тяжестью чудовищных процентов, которые выплачиваю лицу, судившему мне деньги на приобретение конторы. А вы? Где вы возьмете такую сумму?